Сегодняшней тоской привыстья, Привязанность, влечение, прелесть. Рассеемся в сентябрьском шуме. Заройся вся в осенний шелест. Замри или ополоумей ты также сбрасываешь платье, как кроща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятия в халате шелковую кистью. Ты благо гибельного шага, когда жить Тошней недуга, а корень красоты отвага. И это тянет нас друг к другу.